Перед простой дверью из мореного дуба гортензия остановилась в нерешительности, охваченная чем-то вроде священного ужаса. Подобно другим воспитанницам она почитала и любила преподобную мать бара, чья безупречная высота духа, образованность и христианская доброта внушали восхищение, и о ком они шепотом говорили меж собою, что это настоящая святая примечание. Она действительно стала ею, канонизирована в 1925 году. Примечание автора Гортензия боялась ее, как огня, и, наделенная недюжинным воображением, поднимая на нее взгляд, всегда ожидала увидеть сияющий ореол вокруг ее головы и пламенный меч в правой руке. Наконец, она одним пальцем коснулась дверной створки. заметив, что все еще в перчатках сорвала их, потом совсем тихонько поцарапалась в деревянную филенку. Услыхав приглашение, она вошла в маленькую гостиную, такую же пустую, как келья в обители кормелиток, где мать-попечительница имела обыкновение принимать посетителей. К удивлению девушки, сейчас она стояла у самой двери, и гортензии потребовалось сделать всего один шаг, прежде чем упасть к ее ногам. Но ей не позволили остаться в этой позе. Преподобная Мадлен Софи тут же склонилась над ней, помогая подняться, и повлекла ее к скамье из черного дерева с прямой спинкой, которая вместе с маленьким креслом подобного же рода в этой суровой комнате казалась единственной уступкой соблазном комфорта. Присядьте рядом со мной, дитя мое. Ее голос был полон странного волнения. На голубых глазах блистали слезы. Но у гортензии не было времени удивиться этому. В комнате оказался еще один посетитель человек, которого девушка очень хорошо знала, Луи Верне, поверенный ее отца. И этот Луи Верне казался совершенно потрясенным. Обрамленная тонкими белокурми бакенбардами, его лицо было бледно, как воск. Глаза покраснели от недавних слез. Покоящаяся на круглом набалдашнике слоновой кости рука в перчатке так явственно дрожала, что трость, казалось, утратила роль щегольской принадлежности светского человека, чтобы скромно служить средством опоры. Гортензия. поймала его потерянный взгляд, и ее сердце сжалось. Все это явно предвещало какое-то несчастье. Делая невероятные усилия, чтобы совладать с собой, она спросила. — Что значит ваше появление здесь, господин Верне? — Я ожидала мадемуазель Бадуэн, мою гувернантку, Она не придет, сударыня. Случилась катастрофа. Дома? Катастрофа? Что произошло? Договорите да же! Я... О, умоляю, преподобная мать Мадлен Софи, скажите ей сами. Я не в силах, не в силах. Прежде чем кто-нибудь мог бы предугадать, что произойдет дальше... Луи Верне буквально бросился вон из комнаты, пытаясь подавить рыдание. Руки гортензии похолодели, словно кровь от всего тела отхлынула к сердцу, в горле пересохло, в висках застучало, ее охватило предчувствие чего-то ужасного. Она взглянула на мать-попечительницу, не различая черт ее лица. Что-то случилось с моим отцом? Да. О, дитя мое, как бы я хотела, чтобы мне не пришлось произносить подобных слов. Гортензия, вы должны явить доказательство величайшего мужества, какое один Господь властен дать и которое может укрепить даже самое нежное сердце. И тогда мягко, крепко сжимая в своих руках маленькие ледяные руки гортензии, старательно выбирая слова с деликатностью женщины, давно осознавшей убийственную силу слова, преподобная Мадлен Софи повторила все, о чем ей поведали. «Нет, гортензия не должна покидать пансиона». Она не возвратится в большой особняк на шоссе Дантен, где ее встретил бы лишь сонм растерянных слуг и целый взвод полиции. Она побудет здесь со своими соученицами, которых их матери оставляли в пансионе, отдаваясь вихрю светских развлечений. Она проведет эти дни в обиталище, которые все здесь постараются сделать для нее самым терпимым и приятным. ибо отныне другого очага у нее нет. Но как же мои родители? Мне хотя бы увидеть их? Мать-попечительница покачала головой. Это тоже было невозможно. Особняк семейства Берни под охраной полиции. Так приказал король. Позже его опечатают. Гортензии нельзя туда возвратиться, впрочем, возможно, это и к лучшему. Ведь те, кого она любит, сохранятся в ее памяти живыми. Зачем отравлять светлые воспоминания жестокой действительностью? К тому же останется еще и все прочее — свет, его сплетни, газеты, беззастенчивое любопытство и злопыхательство. Стены братства сердца Иисусова охранят гортензию от всего этого. По крайней мере, она обретет здесь мир и покой, сможет молиться за своих родителей. Я сама буду с вами на похоронах. А затем мы подумаем, что нам следует предпринять. Мне говорили, что у вас есть родня со стороны матери. Да... У нее был старший брат Маркиз де Лозарк, но он живет далеко от столицы, и мне кажется, что они в ссоре. Моя мать никогда не упоминала о нем. Для меня он не существует. Не судите наперед о том, что вас ожидает. Быть может, однажды он станет вам опорой и поддержкой. Сейчас же нужно думать лишь о том, что вам необходимо отдохнуть. поспать. Завтра мы вместе послушаем мессу». Запечатлев поцелуй на лбу девушки, она вышла, оставив гортензию на попечении сестры-сиделки, которая перед тем едва слышно дала какие-то указания. Выпив успокоительный настой, гортензия погрузилась в сон без сновидений, а, пробудившись, продолжала пребывать в полной тишине. которая, как ей казалось, воцарилась над всем миром. Вокруг нее шуршали шаги, все понижали голос, разговор переходил на шепот, встречавшиеся на ее пути расступались, словно бы она внезапно сделалась чем-то слишком хрупким или опасным. Погрузившись, как в вату, в это состояние, охраняемое черными покрывалами монашек, Она оказалась наедине с самой собой и пыталась понять, что же с ней приключилось. Гортензия оживляла в памяти картины прошлого, напоминавшие ей о родителях, сравнивала, накладывала одну на другую. И тут только обнаружила странную вещь. В своей истинной сущности мужчины и женщины Отец и мать остались ей почти неизвестны. Она ничего о них не знала. Или такую малость. Какие-то отрывки, конечно, теперь представившиеся ей с неожиданной ясностью, но между ними зияла пустота. Ее отец, уроженец дофина, властный, могущественный, черноволосый и смуглокожий, крепкий, как отроги скал. в его родных краях. Даже не прикрывая век, Гортензия могла нарисовать его портрет. Золотистые глаза, живые и выразительные, как и у нее самой, искрились жизнерадостностью. Помимо высокого роста и крепко скроенной фигуры, взгляд прежде всего останавливался на его руках, тонких, узких, даже нежных, словно цветки в юнка на грубом шершавом дубовом стволе. Его ум соответствовал облику — огромный, почти невероятный, но со странными прихотливыми извивами. Подчас он поражал неожиданной душевной чуткостью. Это был человек твердых принципов, что редко среди денежных воротил. В его натуре безграничное великодушие сочеталось с какой-то сдержанностью, даже скромностью. Таким ей представлялся Анри Гранье. Впрочем, таким он и был, этот сын содержателей гостиницы из Гренобля, начинавший с медных грошей и сумевший составить одно из крупнейших во Франции состояний. Когда в семнадцать лет он покинул отчий дом, у него ничего не было, кроме храбрости и твердой воли. А происходило это в самую черную годину революции. Король только что погиб на Эшафоте. Королева вот-вот должна была разделить его участь. Лилась кровь лучших людей Франции. Но в те дни судьбы монархов мало интересовали Анри. Сильные мира сего были для него так же далеки, как солнце и луна. Притом солнце хоть согревало его днем, а луна светила по ночам. Его тянуло в Париж потому, что там, по его представлениям, Кипела настоящая жизнь, там все только начиналось. Охваченный честолюбивыми мечтами, он ощущал в себе несокрушимую волю и стремление завоевать самые неприступные высоты. Среди апокалипсиса революции он смог добиться всего, о чем мечтал. Своим состоянием Гранье был обязан прежде всего себе, а потом Наполеону. коему служил с безграничной верностью и преданностью. И Наполеон помог утвердить могущество банка Гранье, сделав баронским феодом земли в Берни, купленные банкиром. А предприятие Гранье в ответ на это поддерживало императора вплоть до последнего его вояжа на святую Елену и питало империю, пока та существовала. Но, вне всякого сомнения, то, что основал Гранье, оказалось прочнее созданного корсиканцем. Империя умерла, а банк процветал, будучи слишком влиятельным, чтобы потерять приобретенную мощь и энергию. Едва высадившись во Франции с поношенным багажом и идеями, устаревшими еще в прошлом столетии, бурбоны испытали нужду в деньгах. И еще больше них в золоте нуждалась сама Франция, которой предстояло выплатить невероятную дань победителям корсиканского Цезаря. Часть этих сумм дал Анри Гранье. Но отнюдь не ради новых повелителей, которые не добились от него ничего, кроме натянутой почтительности, и сами почти открыто презирали его. Для него они были пигмеями, заблудившимися в башмаках великана, и после Ватерлоо банкира никогда не видели в Тюильри, несмотря на мольбы его супруги. Виктории де Лозарк едва исполнилось шестнадцать, когда Анри Гранье повстречал ее в Клермоне, куда направился, чтобы заключить кое-какие сделки. Там она ухаживала за больной теткой графиней де Мирефлер, клиенткой Анри. И тотчас молодой банкир сделался рабом этого белокурого ребенка, изысканной утонченностью напоминавшего цветок миндаля. Он даже не попытался распознать, какова истинная натура молодой девушки. Впрочем, основными чертами натуры юной Виктории были немалое упрямство и восхищение собственным совершенством. Страсть молодого человека, слывущего таким богачом, оказалась большим соблазном, уже не говоря о том, что покоряла сама возможность блистать при дворе, пусть самозванным, с еще не просохшей позолотой, и, напротив, ее отнюдь не прельщало зачахнуть в каком-нибудь из старых овернских замков, проведя там остаток дней. Она вышла за Анри вопреки воле семьи, оскорбленные тем, что аристократка древнего рода вручит свою судьбу выскочки из низов. За исключением мадам де Мерефлер, все лазарги прокляли ее, отреклись от предательницы, и юная баронесса де Берни с тех самых пор не видела своих родителей. Маркис, ее старший брат, даже не соблаговолил оповестить ее об их кончине. Для всех лазаргов Виктория была мертва. Впрочем, она от этого не слишком страдала. Состояние супруга, милости императорского двора и ее красота сделали из нее одну из самых известных светских львиц. Ее туалеты ревниво обсуждались. Ее экипажи, ливреи, ее лакеев служили образцами для подражания. Весь цвет Парижа теснился на празднествах, задаваемых ею в особняке на шоссе Дантен или в роскошном замке Берни около местечка Френ, возведенном Франсуа Мансаром еще во времена Короля Солнца. Жизнь молодой женщины превратилась в вихрь нескончаемых удовольствий. Ее супруг сделался ее рабом и волшебным устроителем всех этих чудес – а рождение дочери лишь на самый краткий срок прервало их череду. Обольстительная Виктория не без раздражения готовилась к тому, что ее красота на время будет сокрыта от людских глаз. Однако, в конце концов, она примирилась со своей участью, ибо Леруа, императорский портной, сотворил для нее такие очаровательные туалеты. Они походили на облака снежных хлопьев, причем пышность прозрачных кружев скрывала следы беременности, что позволяло ей принимать посетителей, возлежа на обитой небесно-голубым атласом Софе. Вдобавок Гортензии, по счастью, вздумалось родиться 20 марта 1811 года, то есть в один день с сыном Наполеона, маленьким римским королем. Ее мать извлекла из этого совпадения немалую выгоду, поскольку императорское семейство сделалось еще щедрее в своих милостях. Сам император и его невестка, королева Нидерландов, принимали дитя от купели. Младенец получил, помимо сундучка с поистине царским бельем и пеленками, имя Гортензии Виктории Наполеоны. Гротензия никогда не замечала в отношениях родителей ничего, что хотя бы отдаленно напоминало размолвку. Напротив, казалось, они прекрасно понимали друг друга, тем более что каждый жил собственной жизнью, Анри целиком занимали дела, Викторию — удовольствие, но эта пара явственно пребывала в полном согласии. Лишь два раза девочка могла слышать, как из апартаментов матери доносились громкие возгласы. А однажды звук хлопнувшей двери пробудил ее среди ночи. Она поднялась и, постаравшись не разбудить гувернантку, скользнула на лестницу. Там, присев на холодные мраморные ступени, скрытые позолоченной бронзовой решеткой перил, она увидела отца. Прислонившись спиной к двери, В спальню матери, с покрасневшим лицом, он нервной рукой рвал с шеи свой белый галстук. Он задыхался, словно от долгого бега. В ужасе девочка решила, что он болен, и хотела уже поспешить ему на помощь, но не успела. Оторвавшись от этой двери, он бросился вниз по лестнице. Дверь в большую прихожую с грохотом захлопнулась. Послышался цок от копыт лошади, пущенной в голоб. Потом настала тишина.